Глава 19. «Чтобы жить в Кремле, его нужно капитально переделывать», — сказал я, вытирая остатки мыльной пены с лица после бритья. «Я пока не вижу в этом никакой необходимости. Тем более, что мы уже через неделю двинемся обратно в Петербург». «Вы пытаетесь меня убедить, Ваше Величество, что Кремль не годится для жилья?» Илья стряхнул несуществующую пылинку с парадного мундира и подошел ко мне, чтобы помочь одеться. «Я пытаюсь успокоиться», — подойдя к зеркалу, посмотрел на себя. М «Да, что-то бледноват слегка. И хорошо, что я настоял на темном мундире, иначе был бы похож на моль белую. Сколько приемов нам с Елизаветой придется сегодня посетить?» «Пять», — мне ответил Спиранский. «Закончить нужно будет восстанкино у графа Шереметева. Говорят, что граф готовит нечто грандиозное. Там же Ее Величество должна будет выбрать победителя в шуточной битве фейерверков» и наградить его своим портретом. Ну что же, считаю, что это вполне приемлемо, учитывая, сколько сэкономила казна на этих балах. Я еще раз посмотрел на себя в зеркало. Никогда не думал, что буду так нервничать. Вдобавок ко всему, меня слегка пошатывало после всеношного бдения. Ваше Величество, в комнату вошел Растопчин. Главному распорядителю сегодняшних торжеств было позволено входить в последнюю неделю перед коронацией без доклада. Строганов Павел Александрович и Демидов Николай Никитич просят принять их. Сейчас? Я развернулся и так посмотрел на Растопчина, что он даже попятился. Они в своем уме? А вы? Ваше величество, умоляю, примите их. Речь идет о коронах. И Растопчин сложил руки в молитвенном жесте. А что не так с коронами? Я продолжал разглядывать Растопчина. Решили же все уже. Мне прекрасно подойдет корона Петра II. Все равно мало кто знает, как она выглядит. А Елизавета Алексеевна вовсе не против короны Екатерины Алексеевны. Их все равно один раз надо надеть. Да и времени нет что-то свое изготовить». «Да, но, кажется, найден выход из положения». Растопчин вздохнул. «У Строгановых прекрасные художники имеются среди крепостных и даже ювелиры. Их обучали лучшие мастера Франции и Италии, а у Демидовых прекрасная коллекция драгоценных камней». «Так понятно». «Они сумели за довольно ограниченное время сделать две короны, мне и Елизавете Алексеевне. Я задумался, что они хотят получить взамен?» «Заветная мечта Демидовых — это титул. Любой, главное, чтобы наследный. И что уж говорить, Ваше Величество, уж кто-кто, а Демидовы его заслужили», — ответил мне Спиранский. «В том-то и дело, что Николай Никитич сейчас не за себя радиет, Он же зятям Павлу Александровичу приходится». «А граф Строганов уже сон потерял, в догадках теряется, что сделал не так, чтобы в немилость впасть. Я как раз при нем сетовал, что горе от потери родителя так повлияло на вас, ваше величество, что мысль о коронах вылетела из головы, да и не подсказал почему-то никто. А когда спохватились, то поздно уже было». Растопчин всплеснул руками. «Я же смотрел на него, не понимая, что сейчас делать. Да не знал я про проклятые короны. Стереотип в башке сидел про корону Российской империи». Даже сразу Растопчину не поверил, пока меня даже не в сами короны, а в журнал с эскизами корон всех императоров и императриц носом не ткнули. Их же рисовали сначала, потом показывали, утверждали, и только после этого делать начинали, обмерив голову перед этим, чтобы на уши не съезжало или на макушке не шаталось. «Откуда у них наши мерки?» — наконец спросил я, просто чтобы хоть что-то спросить. «Так шляпы и вам и Елизавете Алексеевне шьют» пожал плечами Растопчин. «Хорошо. Что хочет Строганов?» Он не впадал в немилость. Я вообще его не видел ни разу. Сашка в своем дневнике вскользь упомянул, что Паша его чем-то расстроил. О чем речь шла, в дневнике не упоминалось. И я не мог знать, в чем была причина размолвки закадычных дружков. Но, судя по всему, Сашка уже остыл к моменту убийства Павла и должен был приблизить Пашу к себе. Но это Сашка, а я до сегодняшнего дня знать не знал о Строганове. «Слышать слышал, конечно, но знаком не был, а бедняга уже, похоже, на воображал себя всякого». «Поговорить с вашим величеством. Он просил об аудиенции, но ответа не получил, и ничего более не придумал, как сделать подарок на коронацию и лично вам в руки вручить», — пояснил Растопчин. «Я же перевел задумчивый взгляд на Спиранского. Тот только руками развел». «Понятно. Через него запрос на аудиенцию не проходил». Скорее всего, Павел Строганов по привычке через Марию Федоровну решил действовать, но это был плохой вариант, один из самых худших. Сколько у нас времени? спросил я, быстро просчитывая в уме варианты. Через час выезжаем, ответил Растопчин, знающий по секундам, что, когда и как будет проходить. Пригласите Строгановых и оставьте нас наедине. Я принял решение. В принципе, мне все равно нужно этот час куда-то деть, потому что я уже собрался. Лучше уж поговорить и решить что-то насчет корон, чем круги по комнате нарезать, накручивая себя еще больше. Спиранский с Ильей сразу же потянулись на выход. Мой личный слуга Кириллов немного задержался, притащив откуда-то из боковой двери кофе, после чего выскочил из комнаты. Последним вышел Растопчин. Он постоянно оглядывался на меня, но я был непреклонен и не предложил ему остаться. Дверь за ним еще не закрылась, когда в комнату вошел Строганов». Павел слегка недоуменно огляделся по сторонам. Он вообще не понимал, почему я готовлюсь к коронации именно здесь, в Старом Дворце. Я же не отказал себе в удовольствии наблюдать, как из-за низкой притолоки каждый, входящий в комнату, вынужден был кланяться. «Почему вы остановились именно здесь, Ваше Величество?» Строганов не удержался от вопроса, когда все положенные приветствия уже прозвучали. «Захотелось», — ответил я, разглядывая его. «Почему-то я так и подумал». Он вздохнул. «Вы позволите мне, Демидову Николаю Никитичу, преподнести вам и ее величеству короны?» «О чем вы хотели поговорить?» Я не ответил ему, задав интересующий меня вопрос. «Я хотел узнать, в чем причина вашей немилости», ответил Павел, поджав губы. «Мне казалось, что вы в конце концов поняли, что я вам пытался донести, или вам настолько не понравилось, что я призвал к себе на помощь Новосильцева, «Но я просто не знал, как можно убедить вас в том, что опыт французской революции и последующих во Франции преобразований не подходят для Российской империи», — добавил он запальчиво. «Вам не кажется, граф, что вы слишком откровенны?» Я разглядывал его с любопытством. Саша не испытывал негативных чувств к родственнику Строганова-Новосильцеву, да и к самому Строганову, если разобраться, тоже. Как Павел умудрился так себе накрутить? Но Строганов молчал, тогда я добавил... Почему вы так уверены в своей правоте? Вы же знаете, что моим губернатором был Жильберром. Он был ярым якобинцем и часто брал меня на все эти встречи. Я видел рабис Пьера Дантона. Они могли быть очень убедительны. Да что уж там? Разве вы не помните, как мы оба называли себя якобинцами? Мы были детьми. Прервал я его спокойным голосом. Отроками, которые кем только себе не называли. У нас просто не было мозгов в то время. «Уверяю вас, Павел Александрович, до определенного возраста мозгов нет ни у кого. Так что это в какой-то мере нас извиняет». «Значит, вы оставили безумную идею брать за основу будущих реформ те, что использовали французы?» Строганов тихонько выдохнул. «Я же смотрел на него с веселым изумлением. Интересный тип. Называет себя якобинцем и совершенно это не скрывает, и в то же время категорически против чего-то подобного в России. Или боится потерять строгановские миллионы?» Причина на самом деле весьма уважительная, что уж там. «Я сегодня коронуюсь». Мне с трудом удалось не закатить глаза. «Как вы думаете, наши детские мечты каким-то образом могут сочетаться с венчанием на престол?» Он снова молчал, видимо, не знал, что ответить. «Почему вы не приехали в Петербург и не убедились, что я оставил свои опасные заблуждения?» «Вы же знаете, что отец приказал мне жить в Братцево?» устало проговорил он. Мне запрещено было появляться в Петербурге после того, как Его Величество Павел Петрович счел наше с вами общение неуместным. Я мог бы вернуться, если бы вы меня призвали к себе, Ваше Величество, вот только вы так и не призвали. В последнее время меня интересует только одно. Среди нашей знати есть хоть кто-то, кто не является масоном, якобинцем, рыцарем какого-нибудь ордена или просто меча, кинжала и подвесок — «Ну или в самом крайнем случае членом какого-нибудь комитета. Обязательно тайного, а как же?» Я покачал головой. «Хотя я знаю одного. Это Раевский. Николай еще более странный тип, чем вы, Павел Александрович. Идите за вашим зятем и показывайте мне свой совсем нескромный подарок. Будем считать, что места в моем кортеже вы себе купили. Надеюсь, у вас приличные лошади». Он пару раз моргнул и бросился к двери, чтобы притащить сюда демидовые короны. «Я же размышлял о том, что у меня набирается самая странная команда из всех возможных. А то, что я, пожалуй, привлеку Строганова к разработке реформ, было для меня сейчас очевидно. Скорее всего, он и принимал участие в создании тех же министерств в несостоявшейся истории, но мне он нужен именно как знаток Франции. Надо же, встречался с Робеспьером. Тогда он точно знает, как не надо делать, и это может мне существенно помочь. С Новосильцевым сложнее». Он масон и не из простых. Его имя есть в списке тех, кого Макаров планирует арестовать. И он не князь Куракин, который ради поездки в Париж в качестве посла очень быстро и радостно отказался от всех своих убеждений. Правда, в том случае, полагаю, никаких убеждений не было. Быть масоном — это было модно и престижно, не более. Васильцев же, похоже, действительно верил в то, что проповедовали масоны. «Ладно, это все будет, когда мы вернемся в Петербург». А пока коронация. Сосредоточься на коронации, Саша. Тебе еще после выматывающей службы пять баллов нужно будет посетить. И лучший фейерверк помочь Лизе выбрать. И манифест зачитать. Он может кое-кому не понравиться, но тут уж ничего не поделать, пускай терпят. Тем более, что около сотни весьма уважаемых господ сейчас жутко заняты, чтобы какие-то манифесты внимательно слушать. Они жалобы на Макарова и Архарова строчат, не покладая... Хм, пера. Конечно же, пера чего же еще. А с этими господами весело получилось. Я себе губы искусал, чтобы не заржать, когда слушал доклад Архарова. Как оказалось, облава проходила в том числе и в весьма веселых домах определенного толка, и хоть проводилась она днем, в этих домах в комнатах девиц очень легкого поведения и были обнаружены весьма родовитые господа. Они там заснули после весьма бурной ночи, и их никто не решился побеспокоить. А вот полицейские, усиленные гвардией, вполне решились. Как следовало, из объяснительных господа были без портков, а по голой... В общем, понять было трудно, кем они являются. Врут, конечно, собаки. Многие гвардейцы просто не могли не узнать господ офицеров, но сделали вид, что не поняли, и сгребли всех вместе с теми уголовничками, кои сопротивления не оказывали. Хорошо, хоть штаны позволили натянуть, а то мне пришлось бы кого-то из них наказать за попрание чести и достоинства. А так я велел слишком ретивых сотрудников оштрафовать на пол копейки и отправить улицы патрулировать, чтобы их блестящая работа не пошла коту под хвост. Были, конечно, и другие господа, коим мог не понравиться манифест, но эти еще казнь заговорщиков до конца не переварили. Еще одна часть была плотно связана с масонами и теперь старательно пряталась от Макарова, а еще несколько групп разорвались в своих попытках выразить сочувствие всем остальным. Масоны сидели очень тихо после показательного ареста Ивана Васильевича Несвицкого. Этот не слишком умный господин пытался через Карамзина выйти на Новикова, чтобы возобновить знакомство с воспитателем цесаревича по просьбе магистров лож, в которых он состоял. Карамзин его издал Александру Семеновичу практически сразу. Николаю Михайловичу было некогда, он никак не мог издателя найти, а тут этот с какими-то странными намеками. «Все-таки я прав, многим из них просто заняться нечем». Вот и страдают ерундой. А Карамзин, в конце концов, плюнул на все и решил сам издать и альманах, и пару газет. Уж с разрешениями у него никаких проблем не было. Ваше Величество, Строганов и еще один молодой невысокий господин с простоватым лицом очень синхронно поклонились и протянули ларцы, в которых на красном бархате лежали короны. Они были похожи на все остальные, если я правильно понял. Основные отличия были в наборе камней. Они великолепны. Я слабо улыбнулся, и тут в комнату вбежал Растопчин, чуть не стукнувшийся лбом о притолоку. «Время, Ваше Величество!» «Передайте их в собор», — я указал на короны, «и покажите господам Строганову и Демидову их места в кортеже. Миша?» — я повернулся к Спиранскому. «Послезавтра я хочу видеть и господина Строганова, и господина Демидова на аудиенции». «Хорошо, Ваше Величество!» Спиранский наклонял голову, показывая, что понял. Выдохнувший с облегчением растопчин волок богатейших людей Российской империи, а ко мне подскочил Кириллов, чтобы еще раз пройтись щеткой по мундиру. «Княгиня Багратион грозилась надеть траурная одежда сегодня, чтобы тем самым выразить протест против вашего деспотизма», сказал Скворцов, поправляя перья на моей шляпе. «Можешь шепнуть той птичке, что принесла эту новость тебе на хвосте, что если княгиня это сделает...» то я сочту, что она таким образом скорбит по тем неудобствам, что придется испытывать ее мужу, когда они прибудут в отдаленные гарнизоны, и что я в честь коронации позволю ей уехать чуть раньше князя, добыв в Сибири подготовить ему достойное проживание, как и положено преданной жене. Скучающим тоном произнес я, «Пугать она меня протестами вздумала». Не удержавшись, я усмехнулся. «В любом случае в Европу она не поедет, если только разведется». Но развод я ей разрешу только в том случае, если она две трети своего личного состояния отпишет безутешному мужу в качестве компенсации. Мужчина жены лишается как-никак. Так что если княгиня уверена, что она такая красивая нужна будет в Европе без денег, то я хоть завтра подпишу ее прошение о расторжении брака. А Багратиону мы подберем более достойную партию». «Жестоко, но справедливо», — резюмировал Спиранский. «А вообще вы правы». С этим развратом при дворе пора заканчивать, иначе нас ждет судьба французов. Это точно, пробормотал я, в последний раз бросая взгляд на свое отражение. Пора, Ваше Величество! Исперанский распахнул передо мной дверь. Я посмотрел на шляпу, повертел ее в руках и сунул под мышку. Все равно часто останавливаться и снимать. Уж лучше вообще не надевать. Почувствовав, что снова начинаю мандражировать, глубоко вдохнул и шагнул из комнаты, наклонив голову, чтобы лбом не стукнуться. «Ничего, Саша, держись. Этот день нужно просто пережить». И не такое переживали. Дальнейшее происходило, как в тумане. Больше половины я просто не запомнил. Проезд к Успенскому собору в памяти вообще не сохранился. Погода стояла отвратительная. Было пасмурно, и то и дело начинал капать дождь. Но народу по пути нашего следования все равно собралось немерено. Лиза ехала в экипаже, который можно было назвать открытым. Мария Федоровна с младшими детьми в другом. У них была одна задача — улыбаемся и машем. Пару раз мимо меня промелькнуло серое от усталости лицо зимина. «Ничего, завтра все отоспимся». Служба казалась бесконечной. Короны успели доставить вовремя и поменялись теми, что из сокровищницы вытащили. Мантия была неподъемной, и я плохо понимал, как буду в ней двигаться. Благо, это нужно было делать недолго. Корону на голову Елизавете я опускал сам. Хоть она и не стояла передо мной на коленях, но я был выше, и она все равно запрокинула голову, чтобы меня видеть. Лиза в этот момент выглядела такой испуганной, беспомощной, но одновременно сильной и чертовски привлекательной, что я долго смотрел на нее, прежде чем надеть эту проклятую корону. Митрополит Платон даже тихонько кашлянул, привлекая мое внимание и призывая не тормозить слишком уж сильно. «Все». Осталось выйти к народу, прочитать манифест, и можно будет слегка расслабиться. Когда я вышел из собора на крыльцо, ведя за руку императрицу Елизавету, тучи разошлись, и на нас упал солнечный луч, отразившийся от многочисленных драгоценных камней сотнями мелких искры лучиков. По площади перед собором прокатился потрясенный вздох, а потом раздались крики, и толпа качнулась в нашем направлении. Вот тут-то и стало понятно, что земин не просто так выглядит, как не самый свежий зомби из второсортного ужастика. Потому что грамотно расставленная охрана сумела удержать толпу, а люди Зимина и Комаровского в самой толпе сумели погасить возникшее безумие. Внезапно в голове промелькнула мысль, что в этой проклятой церемонии каждый жест был реально рассчитан по секундам. Но на погоду устроители коронации влиять никак не могли. Это не в их силах. Получается, что этот луч и на Сашку вот так же... Да, так и рождаются легенды. С другой стороны, это ему сильно помогло в его очень непростое правление. Но и мне пригодится, чего уж там. На площади воцарилась тишина, и я вытащил манифест. Он не был большим. В нем говорилось, что реформы будут, и коснутся они почти всех сфер жизни империи. Но будут делаться исключительно с той целью, чтобы нам всем стало жить лучше. В этом манифесте я закрепил трехдневную барщину, объявленную ранее Павлом Петровичем. Дальше в крестьянский вопрос не лез, это пока ни к чему. Тем более, что я пока сам не знаю, как уйти от крепостного права безболезненно. Пусть пока будет вот так. Дворяне получили хрен о невозвращении послаблений, и пока они еще не знают, что это только начало. Дальше шло много слов о необходимости образования, причем образования всеобщего. Равенство перед законом стояло отдельным пунктом. И напоследок много пунктов посвящено армии, То, что армию ждут очередные реформы, ни на кого не произвело впечатление. Любой император всегда проводил реформу в армии и флоте. А вот то, что я сократил срок службы до 18 лет, уже вызвало реакцию. После окончания службы солдату полагалась небольшая пенсия и выбор – остаться еще служить или получить надел земли. Где эти наделы находятся, не уточнялось, но люди совсем уж дураками не были и все прекрасно поняли. Можно было вернуться домой, откуда молодого парня в свое время забрали – «Тут уж неволить никто ветерана не будет». В целом, манифест был встречен благосклонно, но ну, о дворяне пока ничего не поняли. Им было некогда. Ничего. В газете полный текст прочитают и начнут потихоньку вой поднимать. Ведь не может же быть такого, чтобы не выли. «Это очень хорошие проекты, Саша», — тихо сказала Лиза, пожимая мне руку. «Я надеюсь, что мне их удастся воплотить в жизнь», — Так же тихо ответил я, поворачиваясь к ней. «Ну что, поехали веселиться?» Федор Васильевич, объявляйте начало гуляний? Последний пятый бал из тех, что нам обязательно нужно было посетить, давал Шереметьев граф действительно сам себя превзошел. Все, начиная от убранства бального зала до закусок, можно было охарактеризовать всего лишь одним словом: роскошно. Было уже темно, когда мы вышли в сад, чтобы оценить фейерверк. Все-таки страсть ко всему, что делает большой бум, у нас в крови. Ну что, определила победителя? — спросил я, поднимая руку Лизы и поднося ее к губам. — Граф Шереметьев, конечно. Посмотри на это великолепие. Петарды продолжали взрываться, раскрашивая небо яркими красками. Лиза, как девочка, несколько раз хлопнула в ладоши и рассмеялась, а затем повернулась ко мне, обняла за талию и прижалась всем телом, наплевав на этикет и на то, что на нас сейчас смотрит огромное количество глаз. — Саша, я хочу тебе кое-что сказать, — зашептала она. И мне пришлось наклониться, чтобы расслышать ее в царящем вокруг грохоти. Я беременна, у нас будет ребенок. Мне было нехорошо с утра, и я попросила доктора Мудрова осмотреть меня. Он подтвердил Господи, Лиза. Немного приподняв жену, я сжал ее так крепко, что она пискнула. Вот теперь я и сам начинаю верить, что все у нас в итоге будет хорошо.